подали, наконец, знак. И тотчас Матис и Борка с криком кинулись друг на друга. «Да чего же жалко, что ты такой брехун!» Матис схватил <свят> Борку своими медвежьими лапищами поперек туловища и сжал его, правда, еще не изо всей силы, однако Борка разом вспотел. <свят> «Не то бы я давно сделал тебя!» Борка своим помощником И мне не пришлось бы сейчас Выдавливать из тебя потроха Тут он так обхватил Борку Что тот захрипел А когда Борке надоело хрипеть Он изловчился а! И изо всех сил Боднул Матиса в лицо Своей тяжелой головой Да так, что у того из носа Фонтаном хлынула кровь А мне очень жаль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 А Матис, своей твердой, как железо, пятерней, утюжил плоское лицо своего противника, и, казалось, оно становилось от этого еще площе. Как обидно, что мне придется изуродовать тебя, как бог, черепаху, и унтисса будет лить слезы всякий раз, как посмотрит на тебя при свете дня. И он снова силой потер ладонью лицо Борки.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 Особой разговорчивостью он в эту минуту не отличался. В тот же вечер Матис устроил в Большом зале пир для обеих шайк и своей, и Борки. Послушай, Борка, не огорчайся, что сегодня все так вышло. Может быть, шайка Борки доживет и до лучших времен.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 А ты думаешь, что Бирк захочет стать атаманом? А то! Конечно, он им станет! Тогда Бирк встал и не спеша вышел на середину зала так, чтобы все его видели, он поднял правую руку. Слушайте все! И ты, Борка, и ты, Матис! Я, Бирк, даю торжественную клятву о том,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 Представлялось им в мрачном свете. Пройдет много лет, а их гордая, разбойничья жизнь будет казаться людям фантазией, сказкой, выдумкой, воспоминания быстро поблекнут, никакого следа нигде не останется. <связь>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 Бирг не хочет стать разбойником. В мои годы разбойничать было одно удовольствие. Риск, веселье. Но теперь это очень опасное дело. Оглянуться не успеешь, как уже болтаешься на нависелец. А кроме того, когда у людей отнимают их вещи,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 Обещаю молчать, как рыба, лысый пер. Тогда лысый пер взял ее теплые ручки в свои, такие холодные, и стал рассказывать. Послушай, радость моей души. Когда я мальчишкой бродил по лесу, точь-в-точь, точь, как ты сейчас, я однажды спас жизнь,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 что обязательно должен мне что-то подарить. И знаешь... <смех> Гляди-ка, а вот и Матис пришел к нам. <смех> Сказал лысый пер, потому что в дверях вдруг появился Матис. Он пришел узнать, почему Рони так долго не возвращается в зал. Пир уже кончился Пора петь волчью песню Матис, сперва я должна дослушать сказку И пока лысый пер шептал и шептал ей что-то на ухо Матис стоял на пороге коморки и ждал ее Как хорошо, как хорошо Воскликнула Рони, когда дослушала все до конца Наступила ночь, и вскоре весь замок Матиса со всеми его разбойниками погрузился в сон. Когда наутро выяснилось, что лысого пера трясет от зноб, что у него ноют все суставы, и он не желает вставать с постели, Лависа сказала строго, «Нечего старикам торчать на медвежьих боях и рассиживаться на холодных скалах». ты наши!» Постарайся хоть немного мяса нарастить на свои кости, чтобы поскорее встать на ноги. Лависа просто из кожи вон лезла, чтобы угодить лысому перу. То горячий крепкий бульон принесет, то какое-нибудь особое блюдо, которое старик прежде любил. Вот бульон. Ешь, пока не остыло. Хоть ложечку, чтобы согреться изнутри. Но даже кипящий бульон Не мог выгнать холод из тела лысого пера Чего ему не хватает, Лависа? а? Лет ему много, вот что Матис со испугом поглядел на жену Но, надеюсь, он от этого не умрет? Умрет Молчи Я не позволю ему умирать Да Ты многое можешь, Матис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 и резкий свет свечи, которую зажгла Лависа, у кровати лысого пера было темно, и никаких признаков жизни Матис заметить не смог. Он умер! Но тут лысый пер открыл глаза и с упреком поглядел на Матиса. Нет, нет, я не умер.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 Теперь, братья мои, прощайте. Я умираю. И он умер. Ронни никогда не видела, как умирают люди, и она заплакала. куда-нибудь отдохнуть. И мы только не знаем куда. Как же так? Ведь он всегда был, а теперь его нет. Как же так? Он всегда был, а теперь его нет. Матис, <свист> неужели ты не знаешь, что никому не дано быть всегда? Мы рождаемся, живем и умираем. Таков закон жизни. Чего же ты убиваешься? Как же мне его не хватает, Лависа. Просто сердце останавливается в груди. Ты ну, хочешь, я тебя обниму? А, да. Да, Лависа, обними. Обними поскорее. И пусть тоже обнимет. Папа. Э Иди ко мне, любимые мои. Папа. Так и сидел он, попеременно прижимаясь то к Лависе, то к рони, и оплакивал лысого пера. Сколько он себя помнил, лысый пер всегда был рядом с ним, а теперь... Теперь его не стало... Раурому Перу омрачил жизнь живущих в замке. Всю долгую зиму Матис ходил мрачнее тучи. Да и все разбойники тоже были невеселы, потому что их настроение всегда зависело от настроения Матиса. А Рони с Бирком от всей этой печали убегали в лес. Там, как и везде, теперь воцарялась зима. И когда Рони мчалась на лыжах вниз по склону горы, то забывала обо всем печальном. Зима казалась бесконечной, Но все же она кончилась и пришла весна. Она всегда приходит, не считаясь с тем, умер ли кто-нибудь или нет.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 Или тому, что скоро, очень скоро переберутся в Медвежью пещеру А еще, Бирк, я рада тому, что ты не хочешь быть разбойником Я же поклялся Вот только на что мы будем с тобой жить, когда вырастем Известно на что Мне Лысый Пер сказал, что мы будем искать серебряные самородки И она рассказала Бирку секрет о Серебряной горе которую маленький серый гном показал Лысому Перру в благодарность за то, что тот спас ему жизнь. Он говорил, что там попадаются самородки серебра величиной с валум. И кто знает, может, так оно и есть. Лысый Пер клялся, что это чистая правда. А я знаю, где эта гора. Хочешь, мы можем поскакать туда на конях и увидеть все своими глазами? О, это не к спеху. Только никому об этом не болтай. Они то туда побегут, все разбойники и растащут до нас все самородки. Ты такой же хитрый, как и лысый Ведь наши разбойники не насытны на добычу, как ястребы. Поэтому Лос-пер и не велел мне никому, кроме тебя, об этом рассказывать. Эх, пока во всяком случае мы вполне обходимся и без серебряных самородков, сестра моя. Нам здесь в медвежьей пещере нужны совсем другие вещи. Весна все больше вступала в свои права, а Рони никак не решалась сказать отцу, что хочет снова перебраться в Медвежью пещеру. Правда, Матис и сам все понимал, но никогда нельзя было предсказать, как он поступит. Моя старая пещера – великолепное место, а весной там особенно прекрасно. Как ты считаешь, Лависа? Лависа хорошо знала своего мужа,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 то это уже счастье. Раннее утро прекрасного, как утро первого дня творения. Рони и Бирг отправились в медвежью пещеру. Вот они идут по лесу, а вокруг торжествует весна. На всех деревьях, зеленых кустах, во всех водоемах бушует бурная жизнь. Все щебечет, шелестит, стрекочет, поет и плещется. Везде звенит юная и яростная весенняя песня. И вот они, наконец, добираются до своей пещеры, до своего дома, скрытого в глухом лесу. Тут все как прежде, ничто не изменилось. Все хорошо знакомо, все на своих местах. И река, которая гудит там глубоко внизу. И лес, освещенный утренним солнцем. Но весна это новая, хоть и такая же, какими вообще всегда бывают весны. Ты только не пугайся, Берг. Я сейчас должна выкричаться. Ты слышишь весну? Что? Весна!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 На детском радио мы слушали сказочную повесть Астрид Лингрен в переводе Лилианы Лунгиной. Рони – дочь разбойника. Из цикла радиопрограмм «Мастерская радиотеатра». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радиотеатр. Цветной.